Декабрь. Внутренний дизайн. «Если хорошо внутри, хорошо и снаружи». Саймон Патрик. «Обнови себя». «Сопротивляйся вампирам счастья». «Копай глубже». «Сохраняй подарочное настроение». «Забудь о самоконтроле». В магазинах звучали рождественские песенки, деревья на парк-авеню украсились мерцающими огоньками, В витринах появились санты и олени. Дочери задумались о том, что надеть на утренник в школу. На улице становилось холоднее, а наша небольшая теплая квартирка казалась все уютнее. Как приятно сидеть на теплой, уютной кухне, когда в окно хлещет ледяной дождь. Погода становилась все хуже, и я задумалась о собственном доме, об интерьере. Декабрь я решила посвятить именно этому. Саймон Патрик писал, «Если хорошо внутри, хорошо и снаружи. Как же мне обновиться изнутри? Чтобы мой дом стал счастливее, мне нужно было многого потребовать от себя. Для начала я хотела обустроить собственное счастье. Я часто вспоминала строки из замечательных мемуаров Боба Дилана, хроники, том 1. Там он писал о своей жене. «Больше всего...» Мне нравилось в ней то, что она никогда не считала, что за ее счастье отвечают другие, я или еще кто-то. Она всегда сама строила свое счастье. Это вот и я и хотела самой строить свое счастье. Я хотела быть эмоционально самодостаточной и не зависеть от обстоятельств или других людей. В несчастье слишком легко начать черпать энергию счастья у других, требовать похвал подтверждений и ободрений, пренебрегать занятиями, которые делали меня счастливее, физическими упражнениями, уборкой, пением по утрам. Я хотела, чтобы Джейми, Элиза и Эленор были счастливы, но я не могла заставить их быть счастливыми. Я не хотела черпать свое счастье исключительно из них. Одно исследование показало, что люди – Согласные с утверждением «чтобы быть счастливым, мне нужно, чтобы все вокруг были счастливы» гораздо чаще страдают от депрессии, тревоги и переедания. А вот внутреннее ощущение счастья может не просто сделать меня счастливее, но еще и будет способствовать счастью окружающих. Вторая замечательная истина. Один из лучших способов сделать счастливыми других – стать счастливой самой. Стремясь к внутреннему счастью, я понимала, что самую важную роль в нем играют личные отношения. В силу такого явления, как эмоциональная заразительность, я улавливала эмоции других людей. Даже посторонние люди ощущают эмоции друг друга. Люди ощущают эмоции во время телефонного разговора, от молчаливого присутствия, даже при взгляде на фотографию счастливого или раздраженного человека. Чем эмоциональнее человек, тем заразительнее его эмоции. В ходе одного эксперимента одному из участников предложили настроиться чрезвычайно позитивно. Оказалось, что его настроение быстро передалось остальным участникам, и их работа улучшилась, а количество конфликтов сократилось. Когда первокурсники оказываются в комнатах с теми, кто находится в состоянии легкой депрессии, то через три месяца у них тоже возникает депрессия. Когда один из супругов по-настоящему счастлив, счастливее становится и другой. Эмоции заразительны. Я убедилась в этом на примере собственного брака. В восемь лет Джейми перенес операцию на сердце. Тогда его заразили гепатитом С. Эта хроническая вирусная инфекция поражает печень. Симптомов у Джейми нет. Он живет нормальной жизнью, Но вирус может проявиться в любой момент. В прошлом году, после двух безуспешных курсов традиционного лечения, Джейми решился на экспериментальный курс. Из-за его лечения, которое, кстати, тоже оказалось безуспешным, он чувствовал себя очень плохо, словно подцепил грипп. Джейми не жаловался, но он не был собой. И у меня тоже подскочила температура. В 3-4 года у Эленор периодически случались истерики. И это жутко портило не только мое настроение, но и самочувствие. А вот когда Элиза прибегала показать мне свои новые видеодостижения, или Джейми приходил в хорошем настроении, я заражалась их радостью. Счастье семьи значит для меня очень много. Если бы они не были счастливы, я вряд ли смогла бы остаться счастливой. Но как бы мне ни хотелось сделать их счастливыми, это не в моих силах и они не могут сделать счастливой меня. Все мы должны найти собственное счастье внутри себя. Всему ранее сказанному подводит итог очередная замечательная истина, седьмая по счету и состоящая из трех частей. Счастливые люди делают других людей счастливыми, но ты не можешь заставить других быть счастливыми, и никто другой не может заставить тебя быть счастливой. Я знала, что укрепляя внутреннее ощущение счастья, я смогу помочь близким быть счастливыми. Декабрь, месяц внутреннего дизайна, был направлен на усиление внутреннего ощущения счастья. Для начала нужно было научиться сопротивляться вампирам счастья и освободиться от их влияния. Мне нужно было научиться ждать от себя лучшего, с юмором относиться к раздражению и подавленности поэтому я дала себе установку «копай глубже». Поскольку декабрь – месяц подарков, я решила не забывать о подарочном настроении, а не о самих подарках. И, наконец, поскольку декабрь – это месяц искушений, я поклялась укрепить свой самоконтроль самым парадоксальным образом, то есть забыв о самоконтроле. Я так изменю свою жизнь, что перестану зависеть от ненадежного самоконтроля. Я пообещала себе, что каждый день, когда мы поедем в Канзас на Рождество, я буду водить машину. Сопротивляйся вампирам счастья. Счастье состояние удивительно неопределенное. Счастливых людей порой считают раздражающими и поверхностными и все же к ним тянутся. Счастливые энергичны, общительны, полны энтузиазма и оптимистичны. Это отличает их от людей несчастливых часто апатичных, склонных к жалобам энергетических вампиров. Исследуя социальные сети, Николас Кристакис и Джеймс Фаулер пришли к выводу, что счастливые люди общаются со счастливыми, а несчастливые с несчастливыми. Несчастливые обычно находятся где-то на краю соцсетей. Счастье и несчастье заразительны, и важным источником несчастья – являются вампиры счастья, которые буквально высасывают чужое счастье. Прочитав великолепную статью Уилла Фелпса, Терренса Митчелла и Элизы Баингтон, я выявила три основных типа вампиров счастья. Брюзги. Хронически несчастные пессимисты, исполненные тревоги и раздражения. Поскольку негативные эмоции более заразительные, чем позитивные, и сохраняются дольше, Один брюзга может очень быстро заразить своим состоянием всю группу. Злюки не уважают у других, постоянно напрашиваются на неприятности, замечают чужие недостатки, ведут себя грубо или жестоко, распространяют сплетни, смущают людей, злобно подразнивают, командуют окружающими, требуют незаслуженных привилегий, скрывают важную информацию, стремятся доминировать в разговоре. Их поведение подрывает доверие и унижает собеседников. Бездельники стремятся переложить свою часть работы на плечи других. Окружающие обижаются, чувствуя, что ими бессовестно пользуются. Порой бездельники сознательно демонстрируют собственную некомпетентность, чтобы уклониться от работы. Они медлят в надежде на то, что работу выполнит кто-то другой. Есть бездельники, которые постоянно требуют внимания и помощи, стремясь отвлечь и эксплуатировать других людей. Вампиры не только сами ведут себя неправильно, но еще и заражают своим поведением окружающих. В присутствии брюзги, злюки или бездельника мы бессознательно начинаем ему подражать. Такой тип поведения становится привычным, а планка запретов снижается. Исследования показывают, что член группы с самыми низкими показателями сознательности, контактности и эмоциональной стабильности часто задает тон поведению всей группы. Лично я чаще сталкиваюсь с брюзгами. Не является ли брюзгливость временным состоянием для большинства людей? Могут ли они избавиться от своей негативности? Очень часто это не удается. Самое печальное, что счастливым может стать тот, кто был уже счастлив. Как же так? Ведь эта закономерность полностью исключает стремление к счастью. Это все равно, что сказать, что лучший способ не набрать лишний вес – всегда оставаться стройным. И все же эта информация может быть полезна. Чтобы определить, будет ли человек счастлив в будущем, проанализируйте его прошлое. Это важно, когда его счастье непосредственно влияет на вас. Если вы беседуете о приеме на работу с начальником, который явно ничем не удовлетворен, вам сразу станет ясно, что и ваша работа тоже его не удовлетворит. Если вы собираетесь вступить в брак с человеком, полным негативных эмоций, будьте готовы к тому, что и в будущем он тоже будет настроен негативно. Я решила сопротивляться вампирам счастья и избегать контактов с брюзгами, злюками и бездельниками, а в безвыходных ситуациях общаться с ними, сознавая всю пагубность их влияния. Только я приняла это решение, как мне представилась возможность воплотить его в жизнь. Я отказалась от соавтора, почувствовав в нем вампира счастья. Мой диагноз – брюзга с симптомами злюки. Проект сулил быть очень интересным, несложным и неутомительным. Но каждый контакт с этим человеком заканчивался для меня ощущением патологического несчастья. Я воплотила принятое решение в жизнь. И стоило мне отправить электронное письмо с отказом, как я тут же почувствовала огромное облегчение. Увы, избегать вампиров счастья удается не всегда. Одна моя знакомая сказала... Я не могу избегать общения с вампирами счастья. Моя мать такой вампир. Ей 81 год, и она живет со мной. Я составила целый список приемов защиты от людей, оказывающих на вас негативное влияние. Не оставайтесь с вампиром счастья наедине. Присутствие других людей всегда ослабляет его влияние. Старайтесь общаться с ним по электронке. При личном общении контролировать эмоциональные реакции гораздо труднее. В переписке легче сохранять спокойствие. Сохраняйте чувство юмора. Я снова и снова замечаю, что чувство юмора помогает разрешить любые сложные ситуации. Впрочем, то же чувство может отказать, причем первым. Не спорьте с пессимистическими и негативными утверждениями. Подтверждайте их. Вампиры счастья теряют интерес к тем, кто разделяет их взгляды. Ведите себя так, как хотите себя чувствовать. В обществе вампира счастья я сразу же начинала больше жаловаться и резче критиковать окружающих. Я хочу жить по собственным стандартам, не поддаваясь чужому влиянию. И главное, занимайтесь своим делом. Всегда хочется утешить брюзгу. Но вместо того, чтобы поправлять настроение кому-то другому, Напомните себе седьмую замечательную истину. Счастливые люди делают других людей счастливыми. Ты не можешь заставить других быть счастливыми. Никто другой не может заставить тебя быть счастливой. Когда я раздумывала о вампирах счастья, ко мне приехала старая подруга, которая недавно перебралась за город. «Ты часто видишься с родителями мужа после переезда?» Спросила я, вспомнив, что отношения эти были непростыми. «К счастью, теперь мы видимся намного реже», — ответила она. «Даже муж признает, что его родители — ужасные люди. Каждый раз после наших встреч я исписываю целые блокноты всем тем невероятным, что они сказали или сделали». «Ты действительно это записываешь?» «Ну да. Так я успокаиваюсь. Чем хуже они поступают, тем спокойнее я становлюсь». Эта идея показалась мне просто замечательной. Нужно отстраниться от вампира и взглянуть на него со стороны. Жаль, что я не могу все это опубликовать, вздохнула подруга. Потому что они сразу же подадут на меня в суд. Но так приятно помечтать. Копай глубже. Работая над первым проектом счастья, я много месяцев вырабатывала свои 12 заповедей, 12 основополагающих принципов, которыми можно руководствоваться в мыслях и поступках. Каждый день я анализировала эти заповеди, чтобы понять, живу ли я по ним. Первая заповедь – быть собой. Вторая – смотреть на жизнь легче. Третья – действовать так, как хочешь себя чувствовать. Четвертая – жить настоящим. Пятая – быть вежливой и справедливой. Шестая – наслаждаться жизнью. Седьмая. Не бояться тратить. Восьмая. Точно представлять себе проблемы. Девятая. Быть проще. Десятая. Делать то, что должно быть сделано. Одиннадцатая. Не быть расчетливой. Двенадцатая. Самое главное – это любовь. Я хотела включить еще «Жизнь большой жизнью», но это была бы тринадцатая заповедь. «Я прочла твои заповеди», – сказала подруга и решила составить свои. Но у меня получилось только четыре. «Как интересно!» — воскликнула я. «И каковы же они?» «Работай, люби свою мать, показывай и рассказывай, и копай глубже!» «Звучит замечательно!» С восхищением сказала я. «Мне особенно нравится последнее. Мне самой нужно этому научиться!» И впрямь. С детьми нужно копать глубже. Я слишком часто срываюсь, теряю терпение и злюсь на них. Взять хотя бы это декабрьское утро. Все началось очень хорошо. В шесть утра я встала, чтобы спокойно провести час за компьютером. Прежде чем одеться, я сделала легкую зарядку. Готовя завтрак, я пела. Но потом все пошло в разнос. «Почему ты еще не одета?» – спросила я у Элизы. «Тебе уже пора выходить». «Мне нечего надеть», – захныкала она. «Мы на прошлой неделе купили тебе одежду для школы». — возмутилась я. — У тебя полно одежды. — Нет, у меня ничего нет, потому что... И Элиза принялась долго и нудно объяснять, почему она не может надеть то или другое. — Разбирайся сама, — оборвала ее я. Элинор тоже капризничала. — Не хочу надевать свитер, не хочу причесываться, — и расплакалась. Я пыталась понять, что с ней происходит, но она не отвечала. Потому как она плакала, я поняла, что это всего лишь капризы, а не что-то серьезное. Я явно не справлялась с ситуацией. Несмотря на все мои усилия, терпение мое иссякло очень быстро. Я напоминала себе копай глубже. Я хотела сохранить спокойствие и помочь девочкам. Я сделала глубокий вдох и уже хотела сказать что-то веселое, но не сдержалась и хорошенько рявкнула на обеих. Помогло. Элиза оделась, и Ленор перестала хныкать. Я взяла себя в руки и от всего сердца расцеловала их на прощание. Неделей раньше я столкнулась с аналогичной ситуацией. Эленор сначала дулась, потом хныкала, а потом перешла к рыданиям и крикам. Я плохо спала той ночью, и терпение мое истощилось довольно быстро. Поведение Ленор становилось все хуже. Сначала я пыталась отвлечь ее. Потом перестала обращать на нее внимание. Потом признала, что у нее есть право злиться и начала кричать. Тебе нужно научиться лучше контролировать себя, крикнула я через дверь. В ту минуту я даже не поняла иронии своих слов. Тут в комнату вошел Джейми и взял меня за руку. Слушай, сказал он, тебе нужно успокоиться. Ты ее пугаешь. Я никого не пугаю, возмутилась я. Это она. «Понимаю», – кивнул он. «Иногда она способна нас разозлить, но ей всего пять лет, ты должна успокоиться». Я непонимающе уставилась на мужа. Потом сделала глубокий вдох. Он был прав. Мне каждый день приходилось бороться с собственной раздражительностью и язвительностью. Я знала, что не должна кричать и хлопать дверью, если хочу, чтобы в моем доме царила спокойная любовная атмосфера. «Копай глубже!» Копай глубже, сохраняя подарочное настроение. Декабрь — месяц праздников Рождества и Хануки. И мы отмечаем оба праздника в соответствии с обычаями, привитыми нам бабушками и дедушками. Рождество мы проводим у моих родителей, Хануку — у родителей Джейми. Кроме того, в середине декабря мой день рождения — поэтому практически все получаемые мной подарки приходятся на декабрь. Итак, в декабре мы думаем о подарках. Порой, когда я что-то читаю, отдельные фразы привлекают мое внимание. Я даже не понимаю, почему это происходит, но со временем все становится ясно. Я несколько раз читала книгу святой Терезы из Лизье «История души». Я увлечена святой Терезой, и у меня дома много книг о ней. Как-то раз, в начале декабря, мне неожиданно стало ясно, почему я постоянно думаю об одном абзаце из истории души. Расскажу предысторию. В 1897 году Терезе было чуть за 20. Она страдала туберкулезом, от которого позднее и умерла. В тот день Тереза сидела в инвалидном кресле в саду своего монастыря. Настоятельница велела ей закончить свои детские воспоминания. Тереза пыталась писать, но у нее ничего не выходило. Я взялась за ручку, и тут мимо меня прошла одна из сестер. На плече она несла грабли. Ей захотелось немного развлечь меня разговором. Сено, утки, куры, визиты врача. Мы поговорили обо всем. Другая сестра бросила мне на колени букетик цветов. Наверное, ей хотелось пробудить мое поэтическое воображение. Мне не хотелось смотреть, как цветы вянут и клонят свои головки. Мне не удавалось и десяти строчек написать, чтобы меня не отвлекли. Но во имя любви к Богу и ради наших сестер, которые были так добры ко мне, я старалась выглядеть счастливой и быть счастливой. Сестра, которая шла на синокос, сочувственно прошептала. «Бедное дитя, тебе, наверное, очень тяжело сидеть здесь и целый день писать». «Не волнуйтесь», — ответила я, — «это кажется, что я пишу очень много, но на самом деле я не написала почти ничего». «Отлично», — улыбнулась она, — «но как же хорошо, что сегодня мы работаем на сенокосе. Это тебя хоть чуть-чуть развлекает». «На самом-то деле, сестры отвлекали меня очень сильно. Я действительно почти ничего не написала в тот день». Святая Тереза говорит об умении принимать подарки, сделанные от чистого сердца. Важен настрой, а не сам подарок. Тереза не хотела, чтобы ее отвлекали. Она хотела писать. Она не хотела букета. Ей хотелось видеть, как полевые цветы красуются в поле. Но она старалась казаться счастливой и быть счастливой. Я вспомнила, как несколько лет назад Джейми принес домой куст Гордении. Я обожала гортензии. Спасибо, шепотом сказала я. Он такой большой. Я была в ужасе. Где найти место для этого цветка? Сумею ли ухаживать за ним? Цветок наверняка погибнет через несколько дней. И это будет ужасно. Просто пустая трата денег. Подарки часто будут в нас странные чувства. Энди Уорхол говорил. Невозможно предсказать, какую эмоциональную реакцию у других людей вызовет наш вид, слова или поступки. Подарок Джейми побудил во мне сомнения в себе, поэтому я не испытала того энтузиазма, какой должна была бы. Муж знал, что я люблю Гордении, и купил самый большой куст, какой только смог найти. Я должна была казаться счастливой и быть счастливой». Я вспоминаю тот подарок каждый раз, когда вижу гордение. Реагировать на подарок, сделанный от чистого сердца, это совсем не то, что реагировать на пассивно-агрессивный подарок. Мать моей подруги считает, что той нужно похудеть, поэтому она вечно дарит ей спортивные костюмы, абонементы фитнес-клуб и электронные счетчики калорий. Естественно, что эти подарки мою подругу вовсе не радуют. Чтение книги Святой Терезы заставило меня задуматься о важности подарочного настроения. И очень скоро я получила возможность реализовать свое решение. Приближался мой день рождения. Я не увлекаюсь украшениями, особенно дорогими. Но тут мне захотелось получить в подарок кольцо. Терпеть не могу выбирать. Я целыми днями хожу в кроссовках, джинсах и футболках. «Я каждый день ношу одни и те же часы и серьги. Я не ношу сумочку, предпочитаю рюкзак. Я не делаю макияж, только в исключительных случаях. Но иногда меня охватывает желание, конечно, временное, хоть как-то приукрасить себя. Мне захотелось иметь какое-то украшение, которое не требовало бы никаких дополнений». «Я хочу кольцо», — сказала я Джейми. «Какое кольцо?» — спросил он. Красивая, ну, я не знаю. У Джейми прекрасный вкус. Я была уверена, что он сможет выбрать кольцо гораздо лучше, чем я сама. За неделю до моего дня рождения зазвонил телефон. «Заказанный вами браслет готов», — услышала я сообщение. «Браслет? Я не просила браслет. Браслет помешает мне печатать. К браслету нужен соответствующий костюм». Я разозлилась. Но почему Джейми не мог купить мне то, что я просила?» Но потом я вспомнила «Не теряй подарочного настроения». Мой любящий, вдумчивый муж приложил усилия и наверняка потратил кучу денег, чтобы купить мне подарок. Я представила, как он выбирает украшения в магазине. Я еще жалуюсь на то, что он купил браслет, а не кольцо. Какой кошмар!» Джейми вручил мне коробочку и захотел, чтобы я открыла ее сразу же, не дожидаясь дня рождения. У меня в руках была длинная коробочка с браслетом. «Я знаю, что ты хотела кольцо», — сказал он, — «но без тебя я не смог выбрать». «Что ты?» — воскликнула я, с восторгом рассматривая браслет. «Чудо! Не могу дождаться, когда можно будет его надеть». Джейми купил золотую цепочку с пятью подвесками. Больше всего мне понравилась маленькая книжка с надписью Проект счастья. Внутри были записаны дата нашей свадьбы и дни рождения Элизы и Эленор. Я действительно была счастлива. Все это настолько естественно, что, казалось бы, и напоминать об этом не нужно. Но мне все же понадобилось напоминание. Забудь о самоконтроле. За неделю до Рождества мы отправились в Канзас Сити. В Нью-Йорке мы украсили свой дом к празднику, сходили на щелкунчика, прошлись по магазинам. Но пока я не увидела своих родителей в аэропорту Канзаса, праздник не был для меня праздником. Я так счастлива, что мои дети постоянно ездят к бабушкам и дедушкам. Отношения с ними очень важны. Важно даже просто бывать у них. Мои родители выросли в небольшом городке в Небраске, И мы с Элизабет каждое лето ездили к бабушке с дедушкой. До сих пор помню, что мы делали, что ели, как пахло в каждой комнате. Я знала, что Элиза и Эленор точно так же будут вспоминать дни Рождества, проведенные в Канзасе. Родители сохранили мои любимые игрушки. Мы с девочками обожали рассматривать их». Каждый раз они вытаскивали мои старые мягкие игрушки, большую корзинку с кукольной посудой, платьицами и куклами. Как-то в предпраздничный день я заметила в магазине рождественское украшение – крохотный домик, совсем как настоящий, даже с работающим дверным звонком. Я просто обязана была его купить. Этот домик станет прекрасным украшением моего храма веселья и игр – И будет напоминать о Рождестве второго проекта счастья. Я люблю Рождество, но сладкие искушения меня пугают. Все эти имбирные пряники, конфеты, блинчики, которые так замечательно печет папа. Если я позволю себе слишком многое, то потом буду злиться и дерзаться чувством вины. Праздники будут счастливее, если я держу себя в руках. Но сопротивляться искушениям так трудно. Психолог Рой Баумейстер доказал, что самоконтроль ограничен. «Мы используем имеющийся у нас запас для того, чтобы не сказать чего-то лишнего, забыть о чем-то неприятном или принять тяжелое решение. Постепенно запас истощается, и нам становится особенно трудно сопротивляться искушениям. Если я сдержалась и вежливо ответила на невежливое письмо, Мне будет труднее не сорваться в общении с дочерьми. Если я воздержалась от хлеба, предложенного в ресторане, то потом могу сожрать половину десерта у Джейми. Если я заставила себя закончить работу над семейным календарем или целый день пить воду, то вполне могу пропустить занятия в фитнес-клубе. Но в декабре я решила поступить иначе. Вместо того, чтобы укреплять самоконтроль, я решила о нем забыть. Противоположность истины тоже истина. Я заметила, что многие мои решения в рамках проекта счастья наиболее эффективны, когда у них есть противоположность. Поиск счастья часто означает принятие обеих сторон противоречия. Сейчас и жди. Будь организованный и будь неорганизованный. Очищай полки и сложи все в ящик. В этом месяце, когда я решила положиться на внутренние ресурсы, а не на то, что предлагает мне окружающий мир, мне нужно было положиться на внешний мир, а не на внутренние ресурсы. Поскольку самоконтроль – ресурс драгоценный, я решила найти способ забыть о нем и использовать вместо этого то, что предлагает мне мир. В этом декабре мне помогли два замечательных приема – воздержание и удобство. Воздержание. Удивительно, но самым простым способом забыть о самоконтроле стала готовность уступать. Как-то я проснулась в ужасе. Я забыла о пряничных домиках. Вместо традиционных пряничных домиков мы всегда строили домики из крекеров. Строить проще, а украшать веселее. «В эти выходные мы строим домики из крекеров», объявила я за завтраком. Иначе у нас не будет времени порадоваться им до отъезда к бабушке и деду Джеку». «А можно мне съесть конфету?» – тут же спросила Эленор. «Для украшения домиков мы обычно покупаем много сладостей». «Можно, но в пределах разумного», – автоматически ответила я. «Единственным недостатком строительства пряничных домиков в моих глазах является обилие сладостей в доме. Я люблю сладкое» и прекрасно понимаю, что в течение целой недели не смогу сопротивляться искушению. Конфетку там, конфетку здесь. И так каждые 10 минут. Мое активное, часто даже гиперактивное, желание ощущать полный контроль над своей жизнью будет во мне желание контролировать и свое питание. Мне приходится вечно держать себя в руках. Некоторым такая жизнь может показаться безрадостной, Но я по-настоящему счастлива, когда следую странным правилам, которые сама себе установила. Например, я никогда не ем закусок, никогда не ем на детских праздниках и никогда не ем крекеров. Вот это правило я, к сожалению, часто нарушаю. Стоило мне вспомнить о конфетах, как я тут же подумала. Может, просто принять решение не есть сладостей до января. Ни здесь, ни в Нью-Йорке, ни в Канзасе. «Стоило мне принять это решение, и тут же стало намного легче. Мне гораздо проще вообще не есть сладостей, чем есть, но ограничивать себя». Понять себя мне помог Сэмюэль Джонсон. Когда ему предлагали вина, он отказывался, говоря, «Воздержание для меня проще, чем умеренность». «Это же про меня!» Нам с Джонсоном было гораздо проще полностью воздерживаться от чего-либо, чем проявлять умеренность. «Меня не искушает то, что запрещено, но стоит мне что-нибудь попробовать, и я уже не могу остановиться. Для полного воздержания самоконтроль мне не нужен. Для умеренности требуется невероятный самоконтроль. Другим же людям легче действовать умеренно, поскольку запреты пробуждают в них бунтарский дух. Они могут иногда позволить себе что-то, и это еще более усиливает их решимость». Люди двух типов не переносят друг друга. Мне часто делают замечания. Вредно полностью отказываться от чего-либо, или полезно иногда дать себе волю. Мне же порой хочется сказать, невозможно обманывать себя и рассчитывать на прогресс, или, ну, как можно себя так распускать? Но единственного правильного пути не существует, для каждого он свой. Исключение. Если речь идет о реальной зависимости, алкогольной или наркотической, то воздержание – это единственно правильный путь. Полное воздержание от алкоголя помогает людям держать себя в руках. То же самое относится к диете, гневу, чрезмерным покупкам и прочему. Моя подруга как-то сказала, «Жизнь слишком коротка, чтобы упускать возможность съесть шоколадку». «Нет», – покачала я головой. Для меня жизнь слишком коротка, чтобы позволить такой мелочи, как шоколадка, обременять мой разум я буду гораздо счастливее, если не съем ее. Не думаю, что это правильно, возразила подруга. Ты экстремистка. Возможно, улыбнулась я, но для меня этот подход работает. Подруга меня не одобрила, но я лучше знала себя, и поэтому смело отказалась от сладостей. Я не съела ни одной конфетки, купленной для украшения домиков. Не откусила ни кусочка, а только что из пряников. И даже сырое тесто не попробовала, хотя страшно его люблю. Я не прикоснулась к роскошному торту со взбитыми сливками, которые купила мама. Я не стала угощаться шоколадными бисквитами, испечёнными джеями. Я даже не соблазнилась великолепными десертами из мороженого, когда мы всей семьёй отправились в кафе. Я ела всё, что хотела, кроме сладостей и это принесло мне огромное облегчение. Конечно, такой подход годится не всем, но моему характеру он отвечает на все сто. Устанавливая для себя границы, я обрела истинную свободу. Удобство. Чтобы мне было проще вести себя так, как я хотела, я использовала критерий удобства. Удивительный эксперимент, описанный Брайаном вансинком в книге «Бездумная еда», показывает, в какой степени на наш рацион влияют соображения удобства. Нам гораздо труднее удержаться от потребления вредных продуктов, если они доступны и находятся на глазах. В ходе одного исследования шоколадки на столе секретарши переложили из матовой конфетницы в прозрачную, сделав их более заметными. Потребление сразу же выросло на 46%. Когда в кафетериях прикрывают холодильник с мороженым, его потребление падает вдвое. Чтобы мне было легче воздерживаться от потребления сладостей, я положила конфеты в пакеты из фольги и сложила их на верхнюю полку шкафа. Стоило мне перестать видеть сладости, я забыла об их существовании. А десерты для Элизы и Эленор готовил Джейми. На вечеринках я старалась держаться подальше от столов с десертами. Неудобство – это отличная замена самоконтролю, причем не только по отношению к еде. Некоторые люди замораживают свои кредитные карточки в морозильнике, чтобы ими было трудно воспользоваться. Но удобство может подтолкнуть нас не только к негативным, но и к позитивным действиям. Мой приятель поставил свой велотренажер прямо перед телевизором. Теперь он всегда смотрит телевизор и одновременно крутит педали а подруга, чтобы больше гулять, завела собаку. Исследования показывают, что хозяева собак больше занимаются физическими упражнениями и получают от них больше удовольствия, чем те, кто ходит в спортивный зал. 70% абонементов в спортивные залы остаются неиспользованными, а с собакой нужно гулять каждый день. В отпуске я первым делом поутру надеваю спортивный костюм чтобы мне было легче пойти в спортзал. Воздержание и удобство укрепляют ощущение того, что я хозяйка своей судьбы. Хозяйка своей судьбы. Все мои решения продиктованы желанием познать саму себя и стать хозяйкой собственной судьбы. Самая трудная победа – это победа над собой. 31 декабря мы вернулись в Нью-Йорк, и я тут же встретила на улице знакомого. Мы немного поболтали, и я подумала, «Этот тип – настоящий вампир счастья». Я забыла, какой он брюзга. Он был абсолютно вежлив, но я чувствовала, как меня окутывает его негативность. Каждый раз, когда он говорил что-то негативное, я тут же придумывала что-то позитивное. И не просто позитивное, а не характерно для меня веселое. «Какое счастье, что праздники почти закончились!» бурчал мой собеседник. «Правда?» – удивлялась я. «А я люблю праздники». «Терпеть не могу толпы и эти безумные покупки», – твердил он. «А мне нравится праздничное настроение», – не сдавалась я. Так мы беседовали несколько минут, а когда распрощались, я спросила себя. «Неужели эта безумно веселая женщина действительно я?» Я не узнавала саму себя. «Думая об этом разговоре, я шла к дому». Неожиданно я осознала шаблон, которого никогда прежде не замечала. Стоило мне его заметить, как он стал абсолютно очевидным. Но, как гласит один из моих секретов взрослой жизни: заметить и принять очевидное очень полезно, но в то же время на удивление трудно. И вот что это за шаблон: Тигра против ИАИА, -иа, и ИАИА -иа против тигры. В классической книге Милна. Тигра – неисправимый, буквально брызжущий энергией оптимист, а Иа-Иа мрачный ослик-пессимист. Сравнение может показаться неуместным, но нет другой пары литературных персонажей, которая бы так точно отражала эту напряженность. Иначе говоря, люди, настроенные позитивно и негативно, находятся на разных полюсах. Наши эмоции не могут существовать изолированно, Все знают, что счастливые люди способны поднять настроение окружающим, а люди мрачные и всем недовольные точно так же могут настроение всем испортить. Теперь я понимаю, что люди могут распространять и противоположные эмоции. Почему? Потому что тигры и я иногда вступают в эмоциональную борьбу, сходную с той, которую я только что вела на углу улицы. Встречая и я, Тигра сразу становится еще более веселым и энергичным. Иа же впадает в еще больший пессимизм, чтобы противостоять влиянию тигры. Подобное общение утомляет обоих. Тигра твердит. «Эй, все не так уж плохо, постарайся увидеть и хорошую сторону». Иа же еще больше укрепляется в своем пессимизме. Чем дольше Иа говорит, нужно всегда готовиться к худшему. Вы все просто не осознаете реальности. Тем быстрее тигра превращается в настоящего черлидера. Как же тиграм и ИА общаться? Как мне следовало реагировать на своего знакомого, типичного ИА? Нужно признавать право собеседника на свою точку зрения и не пытаться поправить его или отвергнуть его мнение. Подобный подход снимает напряженность. Кроме того, переделать человека невозможно. Тигры и Иа одинаково гордятся своей идентичностью. Они не собираются менять взгляды на жизнь. Я пошла еще дальше. Иа часто критикуют тигров за фальшивость, за их категорический отказ признавать существование темной стороны жизни. Но подумав о своих знакомых тиграх, я заметила в них нечто общее. Многие из них в жизни столкнулись с серьезнейшими проблемами. Мне кажется, тигры изо всех сил стараются сохранить позитивное настроение, дабы противостоять негативному влиянию людей и обстоятельств. Когда я написала о противостоянии тигров и ИА в своем блоге, многие читатели захотели поделиться со мной своим опытом. Я не отличаюсь особой веселостью, и друзья никогда не назвали бы меня весельчаком, но в глазах моей тещи – настоящего ИА, я типичный тигра. Уверен, что я вывожу ее и себя точно так же, как она меня. Было интересно осознать собственную роль в наших сложных отношениях. Эта динамика является для меня постоянным источником чувства вины. Я настоящая тигра. Для меня мучительно общение с ИА. К сожалению, самые негативно настроенные люди одновременно и самые близкие мне, например, мои родители. Когда мы оказываемся вместе – то наше общение происходит примерно так. «Мама». «Моя жизнь ужасна. Я настоящая жертва». «Я». «Почему бы тебе не попробовать выпить кофе с подругой, заняться физическими упражнениями, испробовать новое хобби и тому подобное?» «Мама». «Это никогда не получится, потому что...» «Я». «Может, все не так плохо?» «Мама». «Нет, все ужасно. Это так утомительно». Я сознательно стараюсь быть тигрой. Когда все хорошо, я буквально витаю в облаках. А вот моя подружка иногда бывает счастливой оптимисткой, но чаще она печальна, подавлена и твердит, что все плохо. Мы учимся в колледже, поэтому деньги для нас очень важны. Видя, что у нее плохое настроение, я стараюсь казаться еще более веселым и счастливым. Я хочу растормошить ее, а не сидеть на диване и играть в компьютерные игры. Я всегда думал, что это ей помогает, но только сам уставал и злился, а ее настроение не улучшалось. Теперь же я буду сохранять спокойствие и жить по-своему, и пусть она живет так, как комфортно ей. Моя подруга настоящая тигра. У нее столько энергии и веселья, что порой я даже избегаю ее. Но прочитав ваш блог, я вспомнила, что ее муж тоже постоянно демонстрирует бурное веселье хотя в душе настоящий пессимист, человек холодный и отстраненный. Может, она так весела именно поэтому? Поскольку мне редко доводилось общаться с ней в отсутствии мужа, то, возможно, у меня просто не было случая видеть более уравновешенного человека, каким она наверняка является? Обдумывая феномен «Тигра и А», я почувствовала, что мое стремление быть пропагандистом счастья становится почти непреодолимым. Мне пришлось прикусить язык, чтобы не разразиться небольшой, но очень полезной лекцией. Привет, тигра! Вспомни седьмую замечательную истину. Невозможно заставить другого человека быть счастливым. Пусть Иа заметит твое счастье, но не пытайся развеселить его и сделать таким же, как и ты. Если ты скажешь Иа «веселись», это не сделает его счастливым. Наоборот, Он почувствует раздражение и злость. Привет, Иа! Помни, что самому себе ты можешь казаться реалистом и честным человеком, но другим ты покажешься мрачным и злым. Если находиться рядом с тобой утомительно, люди станут избегать тебя. И хотя ты считаешь, что некоторые тигры насквозь фальшивы, их чрезмерная веселость может оказаться всего лишь реакцией на тебя самого. Да-да! Это именно ты пробуждаешь в них тигровость, которая выводит тебя из себя. Сопротивляясь своему желанию открыть глаза тиграм и Иа, я вспомнила слова Таро. «Пусть каждый разум идет своим путем и живет в соответствии со своими представлениями. Быть самой собой – достаточно важная и сложная задача».